Литнет представляет. Еленогорская. Попаданка под прикрытием или замуж под Новый год. Читается Ния Галеева. Глава первая. «Помогите!» — шептала посиневшими от холода губами, но вряд ли кто-то меня слышал. Уже 15 минут я висела вниз головой на огромных башенных часах, в абсолютно незнакомом городе. От падения меня удерживала только тонкая ночная сорочка, зацепившаяся за минутную стрелку часов. Как я оказалась здесь? Понятия не имею. Еще недавно я нежилась в теплой ванне с книжкой в руках и попивала вкусный чай, а потом боль в висках усилилась, напоминая о том, как я вылезла из ванны и поскользнулась на мокрой плитке. Дальше Непроглядная темнота. Пришла в себя я уже здесь, на башенных часах, оказавшись в очень бедственном положении. Более того, спасительная красная сорочка точно не была моей. Как и елочная игрушка в виде сосульки, болтающаяся на моем запястье. И волосы тоже не были моими. Вместо тонких русых прядей на моей голове красовалась густая темная шевелюра. Я пыталась найти логическое объяснение этой ситуации, но не могла. Морозный ветер пронизывал мое полуобнаженное тело до самых костей, и от жуткого холода я стала совсем плохо соображать. Громкое тикание мерзких часов звучало в унисон со стуком моих зубов. Я обреченно закрыла глаза, чувствуя, как ресницы покрываются инием. Боже! неужели я умру от холода? Вот так! Кто же решил так со мной расправиться? Любовников, жаждущих моей смерти, у меня не было. У меня вообще никого не было. Даже кота. Я всего лишь библиотекарь. Кому я могла перейти дорогу? Может, какому-то маньяку книгу не выдала? Пома... Я обрывалась на полусловие, потому что минутная стрелка опять шагнула вперед и меня качнула, словно флаг на ветру раздался характерный треск рвущейся ткани и я камнем полетела вниз вот и конец пронеслась секундная мысль и я крепко зажмурилась принимая свою участь хлоп я упала звездочкой в сугроб и замерла несколько секунд боялась даже дышать но мое озябшее тело внезапно ощутило легкое тепло идущее от сугроба М -м -м. Простонал подо мной сугроб, странно пахнущий мужским парфюмом. «Букварь мне в рот! Я кого-то придавила?» П -п «Простите!» — прошептала я тихо и закрыла глаза, решив полежать еще хоть немного. Уж очень мне не хотелось терять это внезапное, пусть и слабое тепло. Сугроб что-то ответил, но я не разобрала. Вероятно, бедняга упал лицом в снег. «Вы не пострадали?» Я оттягивала час потери тепла. Альна, донесся до моего уха мужской вздох. Я покосилась на свое запястье. Там все еще болталась игрушечная сосулька, целая и невредимая. Фух, значит послышалась. Морально? Уточнила на всякий случай. Сугроб внезапно взревел и с ловкостью опытного бойца сбросил меня со своей спины. Я плюхнулась в снег и вздрогнула, ощутив, как больно заледеневший снег царапнул мою обнаженную кожу. Посмотрела на распахнутый чужой чемодан, лежащий рядом. В нем находились какие-то документы, и, к сожалению, никакой одежды. Вы спятили? Надо мной навис темный мужской силуэт. Жить не хотите? хочу ответила дрожа и перевела взгляд на одежду незнакомца да черт возьми я хочу жить и вовсе не собираюсь умирать от холода шальная мысль пришла в голову совершенно внезапно покрепче сжав в руке игрушечную сосульку я быстро поднесла ее к шее разъяренного незнакомца раздевайтесь вот так сразу мужчина издал ехидный смешок соблазнительное предложение милая леди Но на улице этим заниматься сейчас холодно, и к тому же я женат». «Живо!» — пригрозила я Сипла и кольнула его острием игрушки в шею. «Да уж», — докатилась. «Из библиотекаря в грабителя». «Все, Варварушка, добро пожаловать в преступную жизнь». Незнакомец спокойно отодвинул от своей шеи мое игрушечное оружие, поднялся на ноги... И, к моему удивлению, все же начал расстегивать свое пальто. Я последовала за ним, держа его на прицеле. Было ли мне стыдно? Да. Но желание выжить затмило угрызение совести. Доверять первому встречному в незнакомом городе я не собиралась. Надо просто понять, где я нахожусь, найти телефон и позвонить подруге. Она обязательно за мной приедет. Незнакомец протянул мне пальто, и как только я за него ухватилась, он рывком потянул его на себя. Я врезалась в его грудь и мгновенно приставила игрушечную сосульку к мужскому достоинству. «Только попробуйте», — прошипела предостерегающе, глядя в его серые глаза. Незнакомец был неприлично красив. На вид ему было чуть больше тридцати. Черные волосы растрепались после недавнего купания в сугробе. Чуть островатый ровный нос, четкие линии скулы и квадратный подбородок, покрытый легкой щетиной, делали его внешность породистой. Осознав, где именно находится мое оружие, он усмехнулся и, качнув головой, осторожно отступил назад, оставляя мне свое пальто. Я быстро натянула его на себя и утонула в нем. Оно доходило мне почти до щиколоток. «И ботинки снимайте», — пригрозила я, предчувствуя скорое тепло. «Что еще? уточнил он издевательски и потянулся к шнуркам. Он вел себя так, словно это был просто жест доброй воли, а не настоящее ограбление. Может, и брюки тоже? «И их давайте». Я решила, чем больше одежды смогу добыть, тем быстрее согреюсь. И пиджак через две минуты моя жертва стояла передо мной лишь в одной черной рубашке черных трусах и носках широкоплечий крепкий с отличной выправкой трусы тоже снимать уточнил он демонстрируя белоснежную улыбку как женщине которая не была избалована мужским вниманием мне конечно хотелось посмотреть везде ли он так хорош но я решила не перегибать палку Их можете оставить себе. А зря. Снятие мужских трусов порой помогает женщине согреться в разы быстрее. «Жена пусть вас греет!» — заявила гордо, сжимая в руках добытую одежду. Ботинки я уже обула и очень надеялась, что не потеряю их при беге. Красивая улыбка незнакомца вдруг превратилась в хищный оскал, и он негромко произнес: «В таком случае...» У вас есть две минуты, чтобы отсюда удрать. Потому что если я догоню вас, я сниму с вас не только свою одежду, но и вашу. Угроза подействовала на меня отрезвляюще. Матерого преступника из меня не получилось. После этой реплики я отшвырнула в сторону свое игрушечное оружие и помчалась прочь. Правда, через 20 шагов мне пришлось остановиться, потому что ботинки слетели с ног. Я обувала их. Бежала, падала и снова их теряла. Поэтому в конце концов я просто сняла их, прижала к груди и помчалась, сломя голову. Смех незнакомца, доносившийся вслед, еще долго стоял у меня в ушах, как и его угрозы. Добравшись до первого темного переулка, я спряталась за мусорными баками и быстро надела на себя все завоеванные трофеи. И едва не расплакалась от облегчения, ощутив долгожданное тепло. Словно теперь мое тело защищал от морозного ветра крепкий щит. Я шмыгнула носом, обдумывая дальнейший план действий. Необходимо понять, в каком я городе нахожусь и откуда могу позвонить. К сожалению, телефона у моей жертвы при себе не оказалось. Выбравшись на безлюдную освещенную улицу, я зашагала вперед. Разглядывая чужой ночной город, я любовалась высокими домами, украшенными омелой, самшитом и новогодними огоньками. Возле большинства входных дверей красовались маленькие нарядные елочки, а на крышах некоторых домов вращались флюгеры, изображающие драконов. В кармане пальто я нашла несколько серебряных монет с точно таким же изображением. Странно. Здесь как будто культ дракона. В начале улицы показалась женщина. Она неслась в мою сторону со всех ног. «Святая драконья кровь, госпожа Тьер!» — воскликнула она. «Я вас нашла!» Я остановилась и оглянулась, пытаясь понять, к кому она обращается. Вот только по улице шла только я одна. Поравнявшись со мной, незнакомка вцепилась в мою руку и затрещала безумолку. «Я так испугалась! Куда вы пропали? Что с вами случилось?» Девушка покосилась на мою одежду. «Я уже час ищу вас по всему городу!» Я ошарашенно смотрела на худенькую, миловидную девушку с красными волосами. Одета она была весьма странно. На ее голове красовался теплый вязаный чепчик. Поверх коричневого старинного платья с белым фартуком была наспех надето грубое, темно синее шерстяное пальто. «Вы ко мне обращаетесь?» — уточнила с подозрением. Девушка на миг растерялась и тихо произнесла. «К вам, конечно же, госпожа». «О, как!» — протянула я и истерично хохотнула, услышав обращение госпожа. «Пожалуй, хватит на сегодня безумия». «А вы, собственно, кто?» «Я Нелли, ваша служанка». Девушка смиренно опустила голову. «Работаю у вас третий день». Весь мой безумный настрой как ветром сдуло. «Какая еще служанка? Где я, чёрт возьми?» «Что это за город?» Я снова уставилась на флюгеры домов. Теперь драконы внушали мне страх. «Как где? Город Ксолар?» — нахмурилась Нелли. «Империя Энтрион. «Им... что?» — взвизгнула я. «Мать моя!» Это что, получается, упала в ванной и оказалась в другом мире?